Глава 22. Как хорошо, что в этом мире нет предрассудков насчет половой принадлежности человека. Здесь женщина может быть кузнецом и чиновником, так же, как и мужчина может сидеть дома с детьми и вести хозяйство. И никто никого не осуждает. По одной простой причине – все выживают, как могут. В этом отношении этот мир не отличался от современности моего. Просто люди здесь застряли в какой-то временной патоке. Все чрезмерно медленно, даже двигаются все никуда не спеша. Я так не могу, моя душа и ум требуют нагрузки и движения. В своем мире я каждое мгновение обрабатывала огромные потоки информации. Могла делать несколько дел сразу. Здесь же скука смертная. Нужно расшевелить это сонное царство, а если быть точным – болото. Мне нужен свет в операционной, много света. Для этого необходимо сделать прозрачную крышу. Пусть не как слеза, здесь и сейчас создать идеальное стекло просто невозможно. Но мне сойдет и не идеальное, с пузырями, мутноватая и разной толщины. А значит, я буду пытаться его сварить. Поля ры я нашла быстро. Его лавка была первой справа от рыночной площади. Войдя в мастерскую, сначала осмотрела изделия, которые здесь изготавливают. Различного назначения посуда, глиняные вазы и игрушки для детей. Даже свистульки нашла. Минут через десять у меня спросили. «Светлого дня, уважаемая. Вам может что-то подсказать?» «Светлого дня, уважаемый. Меня зовут Яроу Бейш. Подскажите, как я могу найти Поля -ре? «А для чего он вам?» «Есть деловое предложение. А к нему обратиться мне посоветовал уважаемый Фей из лечебницы». «Вот как!» Улыбнулись мне и посмотрели более пристально. «Это я и есть. Поля Рэ к вашим услугам» и мне протянули руку для пожатия. «Я хочу изготовить продукт под названием стекло, через которое будет виден солнечный свет, но если его вставить, например, в окно, оно не будет пропускать ветер и дождь». Поль ненадолго задумался. «Погодите секунду». И исчез в подсобке. Через минуту вернулся назад и протянул мне развернутую трепицу. Заглянув в нее, я изумленно распахнула глаза. Передо мной был небольшой кусочек стекла мутного и почему-то зеленоватого оттенка, но это, несомненно, было оно. Мне он достался от отца, а ему от деда. В свое время дед много путешествовал и рассказывал, что такими кусочками были затянуты окна в далекой заморской стране. Солнечный свет, проходя через них, красиво менял цвет на зеленый, желтый и голубой. И один такой кусочек он привез домой. Секрет его изготовления дед выведать не смог, это большая тайна. Зато его знаю я и готова с вами им поделиться, если вы поможете мне собрать все ингредиенты воедино». После моих слов глаза у Поля стали такими же круглыми, как и его блюдца. «Вы правда сможете создать прозрачный камень?» «Смогу, но мне нужна ваша помощь». Поль взял себя в руки и уже деловым тоном спросил, одновременно доставая из-под прилавка церу с костяной палочкой. «Что нужно для приготовления прозрачного камня?» И я начала диктовать, стараясь объяснить, где это можно найти в природе. Песок мелкого помола, сода, известняк, окись, железо. Подсказала, что по железу он может обратиться к кузнецу Жану Диану. Соль, огнеупорный тигель и печь для варки стекла. Тигель и печь у меня есть. Все остальное я найду в течение седмицы, знаю, где можно достать. Главное, никому не говорите, для чего вам все это. «Я хочу на этом заработать хорошие деньги, и вы наверняка тоже?» Хитро посмотрела я на него. «Не сомневайтесь, все буду делать, зашив рот». Я получила в ответ такой же хитрый взгляд. «Половину суммы я вам возмещу?» И мы ударили по рукам, таким способом скрепляя сделку. Доход 50 на 50. Как и все расходы. Моя идея – его возможности. Договорились встретиться через неделю. «Довольная, я быстро пошла домой. Нужно приготовить настойки для сторожа Фея». На крыльце дома меня встречали Мика и Мила, опрятно одетые и полностью довольные жизнью. «Мама Яра, мы ждали вас под вечер. Ужин еще не готовили», — сказала Мика. «К вам здесь приходили люди за настойками. Мы сказали, чтобы искали вас в лечебнице». «Правильно сделали. Вообще двери никому не открывайте. Все разговоры через закрытую дверь». Погладила я их по вихрастым головам. «А ужин готовьте для себя. Я в лечебнице перекушу. Буду поздно. Сейчас травки заберу и назад, на работу». Взяв с собой все необходимое, пошла в лечебницу. По приходу приготовила настойку и мазь. «Лея?» Нашла я помощницу во второй операционной, усиленно трущую стол, смоченная в мыльном растворе тряпкой. «Подскажите, есть ли в лечебнице помощница с сильными крепкими руками?» Лея, недолго думая, ответила. «Да, из всех помощников у вдовы Неля самые сильные руки. Она у нас запросто таскает самые тяжелые ведра с водой. Ее муж был кузнецом, и она часто помогала ему раздувать мехи. Силы у нее поболее, чем у иных мужиков. Здесь оказалось, потому что ее дом сгорел вместе с мужем. Темная там история. Она нам деталей не говорила», – развела руками Лея. «Но она добрая. Всем всегда поможет просто так». Хоть и молчаливая. Лея, будь добра, позови ее, я буду в мужской палате, пусть подходит. Найдя в опустевшей мужской палате только старика Фея, я сказала: Уважаемый Фей, чтобы снять боли в спине, нужно делать массаж. Сейчас дождемся, уважаемую помощницу Нелли, и приступим. Минут через пять подошла Нелля. Я как раз дала выпить обезболивающую настойку старику и выложила мазь на тумбу у кровати. Женщина была худой, лет 35. Большие грустные глаза карего цвета смотрели на меня со смущением и любопытством. «Вы меня искали, Лека Яроу?» – тихим голосом спросила она. «Да, Неля, искала помощницу с сильными руками. Но вы такая худенькая, и я не уверена, что вы подойдете». Растерянно посмотрела я на ее тонкие кисти. «А вы скажите, что делать-то надобно? А я уж постараюсь вас не подвести», – уверенно откликнулась женщина. Неля, подойдите». Прилегте на кушетку, расслабьтесь. И я начала массировать ее тело, сначала легкими поглаживаниями и постепенно усиливая нажим и увеличивая скорость движения рук. Через платье делать массаж было очень неудобно, но нужно, чтобы человек понимал, какую силу необходимо прикладывать, чтобы не переборщить. Через минуту Нелли не удержалась и вскрикнула, потом начала громко пыхтеть, а под конец пятой минуты и вовсе постановать. «Нелли, вы как?» стревожилась я. Вам не хорошо? Нет, нет, Лека Яроу, мне никогда не было так хорошо. Нелли вскочила с кушетки и мило покраснела. У вас волшебные руки, Лека Яроу. Спасибо. Я растерянно пожала плечами и продолжила. А теперь попробуйте повторить, но уже на мне. С этими словами я улеглась на кушетку и совсем не ожидала, что у такой худенькой девушки будет столько силы в руках. Сначала Нелли осторожничала но после моих слов, что нужно давить посильнее, осмелела. И вскоре я уже готова была молиться на эти руки. Так мне было хорошо, несмотря на то, что Нелли давила не туда, и порой совсем неправильно. Но это дело поправимое, научим. «Неля, стоп! Силы в ваших руках более чем достаточно», — довольно сказала я, и еле заставила саму себя встать с кровати. «Я сейчас буду делать массаж уважаемому Фею. Вы смотрите и запоминайте». Все это время старик Фэй был в полной прострации от наших с Нелли манипуляций и молча стоял в углу палаты, глазея на нас. Я рассмеялась. «Уважаемый Фэй, снимайте рубаху. Будем делать вам массаж с моей мазью. Неля, а вы смотрите очень внимательно и постарайтесь запомнить, куда я нажимаю и с какой силой». Массаж я делала примерно полчаса. За это время старик Фэй мужественно старался не издать ни звука, но все равно пару раз не удержался, И скрипнул зубами от боли. А мои руки, непривычные к этому делу, все сильнее ныли, и наконец я решила, что этого пока достаточно. «На сегодня хватит, уважаемый Фэй. Полежите. Сразу после массажа вставать нельзя, иначе закружится голова, и вы можете упасть». Но ответом мне был громкий всхрап крепко уснувшего человека. Я прикрыла Фэя пледом, и мы с Нелли, улыбаясь, вышли из палаты. А там уже вовсю носились помощницы, и была какая-то непонятная суета. «Лека, Яроу!» – подбежала ко мне Лея. «Лека Саманта привезла роженицу и срочно зовет вас на помощь!» Я немедля отправилась в женскую палату. Ворвавшись внутрь, сразу увидела Леку Саманту, стоящую рядом с лежащей на кушетке роженицей. Молодая женщина тихо стонала. Ее лоб покрывала испарина, и было заметно, что она уже не воспринимает окружающую действительность. «Лека-Яроу, я привезла ее в лечебницу к вам, потому что сама ей помочь уже ничем не смогу», сказала Саманта, посмотрев на меня. В ее взгляде читалась обреченность. «Ребенок застрял и почти перестал стремиться наружу. В этом случае у нас умирают оба – и роженица, и ребенок. Вы можете их спасти, как Нику?» Мне ничего не оставалось ответить, только одно. «Там привезли кишечники коров. Я как раз собиралась пойти их обрабатывать». И пока я этим занимаюсь, делаем все по старой схеме. Вперед, время не ждет. Примечание автора. Самыми первыми о соде узнали древние индусы. Это произошло более трех тысячелетий назад. В первых веках нашей эры древние египтяне обнаружили природную соду в содовых озерах долины Вади-на-Трун. Применяли они ее для мумификации. Также соду получали из золы, от растения салсола сода. И некоторых видов водорослей. Отсюда и пошло современное название, хотя раньше ее называли золой. А вот химическим путем ее впервые создал химик XVIII века Леблан. Он синтезировал соду, смешав мел поваренную соль и серную кислоту. Технология длительное время оставалась в тайне, пока не появилась новая, более простая. Оксид железа амфотерный оксид с большим преобладанием основных свойств. Красно-коричневого цвета, термически устойчив до температур выше температуры испарения 1987 градусов по Цельсию. Образуется при сгорании железа на воздухе, не реагирует с водой, медленно реагирует с кислотами и щелочами. В природе встречается как широко распространенный минерал-гематит, примеси которого обуславливают красноватую окраску латерита, красноземов, а также поверхности Марса. Другая кристаллическая модификация встречается как минерал магимит.